Thank <laughs> you. Юлия Варшавская и подкаст не слабо, посвященный женщинам в спорте и вообще в обществе, в разной эпохе и в разных культурах. Этот подкаст Арзамас сделает при поддержке Российского футбольного союза. И все предыдущие выпуски мы никак не могли подобраться к футболу. Потому что ни в Древней Спарте, ни в Средневековой Англии его еще просто не было. Но вот мы добрались до 20 века. И футбол наконец-то станет одним из главных героев нашего разговора. Мои собеседники сегодня доктор филологических наук, историк моды Ольга Вайнштейн, историк, журналист Екатерина Кулиничева, а также основатель и тренер женского футбольного клуба Girl Power Владимир Долгер-Попорт. И давайте прямо с футбола и начнем. Женщины начали играть в футбол еще в конце 19 века, но это все-таки единица. Количество команд в Европе можно было пересчитать по пальцам. Когда началась Первая мировая война, и мужчины ушли воевать, женский футбол неожиданно, а на самом деле вполне закономерно, стал одним из главных развлечений для тех, кто еще не ушел на фронт. Команды появлялись как грибы после дождя. Трибуны собирали все больше и больше болельщиков. Ну, казалось бы, вот оно, начало прекрасного будущего женского футбола. Но война заканчивается, мужчины возвращаются домой и дальше... Володя, расскажи, пожалуйста, а что было дальше? Мужчины возвращаются и понимают, что их игра стала не их. Они её придумали, они её собрали своими ручками, они ее для себя взращивали. Там, конечно же, не идёт речь ни о каких деньгах, это идёт речь о... о привилегиях, о том, кто лучше. И понятное дело, что нет никакой идеи конкуренции, ну, в смысле соревновательности мужской и женских команд, это недопустимо, но, тем не менее, мужские команды начинают играть, и выясняется, что в целом Женские команды более популярны, чем мужские. Ну, а дальше происходит то, что происходит в мире, где мужчины могут что-то запретить. Они это запрещают. Да, и вот этот запрет, этот бан, он продержится в европейском футболе аж до 80-х годов. То есть любительские команды продолжали существовать, в том числе в Советском Союзе они были, но профессиональных женских турниров не было еще несколько десятилетий. Я хочу спросить Екатерину Кулиничеву, чем этот запрет для женщин обернулся на практике? Ну, то есть что значит запретили? Если пойдёшь гонять мяч, тебя в тюрьму посадят? Им запретили доступ на поля английской футбольной ассоциации. То есть это инфраструктурная проблема. А это очень важно. Потому что есть три вещи, чтобы что-то произошло. Вот феномен женщины в спорте. Первая, у вас должна быть вообще идея, что это можно делать. Вторая у вас должна быть, особенно если мы говорим не про одну единичную женщину, которая настолько уверена в своей миссии, что она прошибает стены голыми руками, а про какое-то большое количество женщин. У вас должна быть какая-то общественная поддержка со стороны государства, со стороны других женщин, со стороны мужчин, со стороны вашей социальной группы и так далее. И у вас должна быть инфраструктура. Если у вас нет инфраструктуры, ничего не будет. Ну, как бы это так и останется красивой абстрактной идеей, красивым проектом. Ага, про инфраструктуру понятно, а вот эти общественные установки, что можно делать женщине и что нельзя, насколько они эволюционировали к этому времени, то есть к финалу Первой мировой войны, к 20-м годам? Мне бы хотелось спросить вас про советскую Россию. Кажется, что там в этот момент как раз все очень прогрессивно, на революционной волне. Это очень интересно, да? У нас, с одной стороны, кажется, что женщины освободили по всем фронтам, а с другой стороны, не совсем. Женщине можно разводиться, женщине можно делать аборт, женщине нужно работать. Не то, что можно, нужно работать. Женщине нужно вовлекаться в общественную жизнь. И женщине нужно, опять же, это понималось как обязанность, женщине нужно заниматься физкультурой. Значит, как всегда, есть теория, есть практика. Это постоянная проблема советской власти, мне кажется, все 70 лет. Вот им почему-то казалось, что главное провозгласить лозунг «заводы рабочим», а дальше всё само заколосится. Примерно так же они думали и про женский спорт, и про женскую физкультуру, потому что ну, как бы, у женщины три работы было работа, значит, или там общественная нагрузка, семья и дети, и она должна была заниматься семьёй и детьми, уже красивая, с прической, макияжем и, значит, позанимавшаяся гимнастикой, держащая свое тело в порядке. Я не могу отделаться от вопроса, сколько часов в сутки подразумевали советские теоретики для советской женщины. Но не очень понятно, когда она должна была этим заниматься, в смысле вот буквально физически. И ее муж, даже если он был правоверный коммунист во всех, во всех остальных аспектах, совершенно не обязательно разделял эту идею, что он должен соучаствовать в воспитании детей или соучаствовать в домашнем быту, И вообще он мог совершенно быть не в восторге от идеи, что его жена пойдёт прыгать в трусах и в майке перед всем честным народом. Потому что это как бы не то, что приличная женщина делает согласно воззрениям того времени. А вот это очень интересная тема, точнее, даже две. Про представление о приличиях того времени и про советскую спортивную одежду. Вот эти самые трусы и майку. Можешь про это рассказать, пожалуйста? Значит, государство тебе говорит, вы знаете... Вот эта вся страшно неудобная дореволюционная одежда для спорта, это всё буржуазный пережиток. Мы тебя освободили, тебе ничего не надо, кроме трусов и майки. Это действительно, конечно, удобнее, чем в корсете. Это удобнее, чем в чулках. Более того, это ещё дешевле, на самом деле. И это суперважно, потому что ты всё равно должна трусы свои купить или шить сама. Окей, ты приходишь в этой майке и трусах заниматься спортом, и как бы даже если твои одногруппники ничего плохого тебе не говорят, а, по-видимому, говорили очень часто. Как бы товарищи по этому занятию могли счесть её более доступной просто, потому что она в физкультурных трусах. Более того, совершенно непонятно, что делать, когда у тебя месячные. Более того, если ты член кружка физкультуры, тебе нужно участвовать в разных агитационных мероприятиях. Например, идти парадом по улицам города, тоже в трусах и майке. Или участвовать в каком-нибудь вечере книги с физкультурным номером. Это было очень популярно. И там в зале сидят очень разные люди. И вот то, что ты слышишь от них, и то, что ты слышишь потом от твоих других женщин, которые твои товарки по работе, было, очевидно, очень неприятно. Я сейчас хочу немножко развернуть наш разговор и перенестись на противоположный полю спортивной моды. От советских стандартов с трусами и майкой к европейским дизайнерам 20-х. И спросить у Ольги Борисовны Вайнштейн, а что же для спортсменов и спортсменок в то время шили модельеры Франции и Италии? Вначале это, ну, такие, можно сказать, единичные случаи, скажем там, вот в теннисе для чемпионки Уимблдона Сьюзен Ленглен. Для нее специально никто иной, как Пату, сделал вот особую модель раздвоенной юбки. Причем Пату для этого наблюдал физические движения, спортсменов. Он сам занимался спортом, и он понимал, что нужно сделать костюм, который бы позволял совершить широкий мах рукой, там, сделать прыжок, чтобы эта одежда была эстетичной, но в то же время свободной. А ведь раньше женщины играли в теннис в длинных юбках, в блузах с длинным рукавом, и еще при этом поддевался корсет. И вот одна из знаменитых спортсменок, Бетти Райан, она вспоминала, что женская раздевалка вот, в Уимблдоне являла собой не слишком приятное зрелище, потому что там стоял такой вот ну, рейл, вешалка, на котором сушились корсеты. И эти корсеты часто... Ну, мало того, что они были пропитаны потом, но на них просто были кровавые пятна, потому что их жесткие спицы впивались в ребра спортсменок во время игры. Так что, ну, действительно, дизайнеры вступили, можно сказать, на такое благодатное поле. И, например, Эльзовские Парелли, она в 1931 году тоже сделала специальный костюм для такой известной теннисистки Лили Альварес. И вот Лилия Алварес просто стала звездой не только спорта, но и моды именно благодаря дизайну Эльзи Скипарелли. Но вот я хочу больше сосредоточиться на простых женщинах, вот женщины среднего класса, у которых меняется представление о допустимом, о том, что считается престижным, что считается изящным. И вот надо сказать, что тут впереди, наверное, европейской моды идет американская. Потому что американская мода традиционно всегда очень ценила простоту форм, надежность, функциональность. То есть это были тянущиеся материи, дышащие ткани. Все было именно для того, чтобы человек мог двигаться в этом костюме. И вот тогда возникает совершенно новое такое вот социокультурное поле, где возникает такая связка понятий, что вот это современно, это динамично, и это спортивно, и это связано с движением. И вот носителем этого контекста очень часто была молодая девушка. То есть это была новая территория моды. И вот в журналах того времени появляются такие новые рубрики, например, «Пробежка», «Танцкласс», «Звезды спорта» во что одеваются спортсменки. И это был ну, как бы новый вектор такого интереса для модных женщин. То есть такая вот культурная тенденция, когда женский образ стал ассоциироваться с разнообразной и активной жизнью. Ну и, наконец, вот в эти же годы, в конец 20-х, начинает зарождаться знакомый нам современный идеал стройного тела. Причём вот в 30-м году в журнале «Вог» уже такие призывы, что «Занимайтесь танцами, гимнастикой, любимым спортом и оставайтесь стройными». И это тоже вот новая рекламная волна, то есть там купальные костюмы, там танцевальные трико. Это уже все для красоты фигуры. И вот этот же вектор подхватывает индустрию красоты. В Америке, 29-й год, в салонах Элизабет Арден открываются специальные классы по занятиям гимнастикой. То есть в салонах красоты. И там, вот, конечно, репортажи про эти гимнастические занятия, там, скажем, заголовок вот тела, вылепленные заново. То есть Элизабет Арден предлагала уход за лицом, но получается вот, одновременно и уход за телом. Удивительно. То есть, получается, сначала женщинам не разрешали показывать тело, скрывали его под одеждой. И общество определяло нормативы этой одежды. А как только разрешили одежду немного снять, тут же стали регулировать, собственно, как выглядит само тело. И выходит, женщина теперь уже и не обладает собственным телом. И все эти вещи, эти нормы, которые появились, оказывается, еще в 20-е, заработали потом на полную мощность в 80-е, в эпоху аэробики и моделей спортсменок. Но это я забегаю вперед. Сначала я хотела вспомнить самый, наверное, драматический, по крайней мере, из известных мне, Пример из первой половины века о том, как женщина и спортсменка пострадала из-за этой вот нормативности. Я имею в виду Виолетту Морис. Ну вот Виолетта Морис она действительно была знаменитостью, она была чемпионкой Олимпийских игр 21 -го года в метании ядра, молота. На второй женской олимпиаде она установила несколько рекордов. Там, в лёгкой атлетике победила в женской велогонке. То есть ну, она во многих видах спорта подвязалась. И она первой пришла к финишу. Это была такая вот очень громкая победа в автогонке. Автогонка «Париж-Пиренея». Это знаменитая вот золотая чаша автогонка, так называлась Потом она там выступала в качестве вратаря на матчах по женскому футболу. Причем выступала в коротких шортах и без берета, который вот долгое время считался обязательным главным убором вратарей. И она была членом Федерации женского спорта. И она в обычной жизни очень часто появлялась в мужском костюме. И это вот вызывало нарекания. Это всё происходило во Франции, где всегда были, так сказать, очень важны такие традиционные модели женственности. Она курила, гладко зачесывала волосы назад. Её называли мужеподобной женщиной. И в 1926 году она получает предупреждение о недопустимости появления мужской одежды. И при этом вот эта Федерация женского спорта, она создает такую специальную комиссию по морали. И ее просто лишают членского билета Федерации. То есть ей перекрывают дорогу в большой спорт. Собственно говоря, это такая спортивная смерть. И она подает в суд. Начинается громкий судебный процесс, который освещается в газетах. При этом ей еще, вот я забыла сказать такой нюанс – ставит в вину, что она делает себе радикальную операцию, двустороннюю мастектомию. То есть ей удаляют обе груди. И это тоже таким становится поводом для скандала. Хотя сама Виолетта говорила, что ну, вот у нее большая грудь, и ей из-за этого тесно в кабине гоночного автомобиля. В итоге Виолетта Морис проиграла ей не вернули этот членский билет Федерации и заставили оплатить э, все судебные издержки. Да, и, насколько я знаю, закончилась ее история в итоге совсем плохо. Она стала коллаборанткой при нацистах и в итоге в 44 году была убита своими соотечественниками. Это жуткая история, но она ярко показывает, насколько нетерпимо относилось и относится общество к нарушению любых нормативных установок, в том числе в спорте. Окей, едем дальше. После Второй мировой войны снова, как я понимаю, произошел такой гендерный откат к консервативному обществу, ценностям, традиционным ролям внутри семьи и так далее. И как реакция на него возникает так называемая вторая волна феминизма. И я хочу спросить Екатерину Кулиничеву, что в связи с этим происходит интересного в женском спорте? Я понимаю, что там очень разная картинка, по разные стороны железного занавеса, но давайте начнем с СССР. Впервые СССР официально участвует в Олимпийских играх только в 1952 году. И уже тогда, мне кажется, стало понятно, что женщина – это такой золотой резерв, потому что первые советские золотые медали – это, собственно, женщина и лёгкая атлетика. И действительно, вообще соцлагере это огромное количество успешных женщин в спорте. Поэтому да, женщины, безусловно, воспринимались как золотой резерв. И, к сожалению, это доходило до экстримов. Это вопрос допинга, в том числе допинга, который влияет на женский организм очень существенно, там, скажем, гормоны. Не женские, например. Давай немного повернем тему. Я хочу спросить про спортивное образование. В Советском Союзе более или менее понятно, была система секций, кружков, худо или бедно, но она как-то работала. А что с этим было на Западе? В истории американского спорта и профессионального, и массового, причем в случае Америки это очень тесно связаны истории, потому что их и профессиональный, и массовый спорт, он на колледже и университете очень сильно завязан, очень, очень большую роль сыграл законодательный акт, который запретил любую дискриминацию на гендерной почве в образовании. И это привело к тому, что девочкам стало можно заниматься теми видами спорта, в школах просто начали буквально образовываться команды, насколько я понимаю, по тем видам спорта, которых раньше не было. Потому что считалось, что ну зачем девочкам идти играть в баскетбол на каком-то серьёзном уровне. Вопрос тут, я очень хочу заняться этим вопросом поподробнее, как им удалось этого добиться. Потому что, как мы уже обсуждали, да, на примере Советского Союза, мало принять какую-то инициативу законодательную. Надо сделать так, чтобы она работала на практике. Да, это, собственно, один из главных вопросов. Что надо, чтобы все эти прогрессивные идеи заработали? И мы сейчас до этого, я надеюсь, дойдём, но сначала, раз уж мы двигаемся более или менее по хронологии, давай поговорим про фитнес-бум 70-х, 80-х годов, приход аэробики и по-настоящему массовый приход спорта в женский быт. Мне кажется, что большинство историй про женский спорт, они выглядят как палка о двух концах или, я не знаю, монета с двумя сторонами. В этом, с одной стороны, всегда есть эмансипаторный какой-то потенциал, а с другой стороны, это оказывается практически всегда история про то, что это оборачивается какой-нибудь реактуализацией старых норм. Да, ты должна заниматься спортом, но не потому, что это спасёт тебя от альцгеймеров старости или просто, не знаю, продлить срок, который ты без палочки сможешь ходить. А чтобы быть худой конвенционально. И если тебе не повезло родиться, это жить вопрос, который ты не выбираешь структуру мышц, с которой ты появился на свет, да, там и ширина твоих плеч, или грудной клетки, или чего-нибудь, я не знаю, тип строения. Да, есть у тебя осиная талия или, или нет? Что общество вдруг тебе рассказывает, что если не повезло и нет, ну тогда ходи отдельно в фитнес, чтобы поработать над, значит, над разницей между бедрами и талией. То есть снова новые старые нормы, только теперь не округлость, а худоба. Ну окей. А спортивная женская мода? Тут, начиная с 80-х, как кажется, произошел настоящий прорыв, в том числе в технологиях. Ой, это, мне кажется, вообще отдельный подкаст можно записывать. Мы все там же с тобой, мы все в той же точке этого разговора какой женщине можно быть, что ей можно делать и как бы так сделать, чтобы женщина приобрела новые функции, не утратив привлекательные для патриархально настроенных мужчин старый? В музее в Мблдоне, кстати, есть такой аттракцион. Они вывешивают в залах копии исторических, например, костюмов. Когда я там была, можно было взять в руку и взвесить костюм теннисиста, мужчины, но неважно, примерно времён Рене Лакоста, по-моему, то есть 20-е, 30-е, И вы поразитесь, насколько это тяжёлая одежда. Проблема в том, что для женщины он ограничивает движение ещё больше, и у вас ещё есть проблема, что вы как-то можете сомневаться о женщине, вот руку высоко поднять и вообще махать руками сильно, это окей, или это уже неженственное движение, и надо, значит, бежать от этого от реха подальше, в довольно буквальном смысле. И, собственно, спортивная одежда, она, даже если вы не интересуетесь спортом, вы никогда в жизни ничем не занимались, она колоссальным образом улучшает вашу жизнь прямо сейчас, нашу жизнь прямо сейчас, потому что технологии и с точки зрения там, изготовления тканей или каких-нибудь материалов синтетических, и с точки зрения пошива, и с точки зрения конструкции одежды, потому как облегчить одежду, в смысле веса буквально, и как сделать так, чтобы она позволяла более широкому амплитуду движений, они были придуманы для спорта. То есть в английском слово sportswear означает не только спортивную одежду, в смысле вот то, в чём ты в тренажёрный зал пойдёшь сейчас. И это вообще говоря означает просто более удобную, менее формальную повседневную одежду. И вот в Америке из этого сделали культ, да, они это промотируют как, как их один из главных вкладов в мировую моду. У нас было очень много попыток сделать такого рода, собственно, там знаменитые проекты Варвары Степановой и спорт одежды. Это, наверное, один из первых примеров, когда большой художник первого ряда художник-станковист, художник признанный, делает что-то такое для спортивной одежды, проект 1920-е. Она конкретно первая половина, но в принципе все десятилетие вот этот проект по созданию новой одежды для нового человека, он очень интересный. К сожалению, был забыт на долгие годы. Отдельная прекрасная история, Я очень люблю приобретение женского бюстгальтера для бега, женского как бы бегового бра, который сделали две женщины. В общем, их звали Лиза Линдал и э, Поли Смит. У женщины есть грудь. И когда ты занимаешься спортом, хорошо бы, чтобы у неё была какая-то поддержка. Страшно удобно вообще, особенно если эта грудь не маленькая, да. И этого не было. И первый прототип они сшили из такой штуки. Они взяли аксессуар, который используют в мужских видах спорта, типа хоккея, для защиты половых органов. Это такие тянущиеся эластичные ленты, Ну, материал был, видимо, подходящий. И сделали из него, сшили, собственно, две первые вот эти чашки как бы само В чём был смысл? В том, что женское бельё того времени, это 70-е годы, оно с косточками, оно с другими разными жёсткими частями, и есть огромное количество кровавых историй в буквальном смысле, когда там первые теннисистки Еще в корсетные времена, когда в раздевалке просто люди снимались с окровавленной корсет. Да, про окровавленные корсеты мы уже слышали применительно к 20-м годам. И, конечно, удивительно, что даже спустя 50 лет теннисистки все равно вынуждены от них страдать. Я сейчас хочу перейти, наверное, к последней большой теме нашего подкаста. Примерно в это же время, в 70-е годы 20 -го века, спорт начинает превращаться в индустрию. С гонорарами, с рекламой, с поддержкой спортивных брендов и так далее. Как это изменило и сам спорт, и вот это распределение привилегий и возможностей между мужчинами и женщинами? мне кажется, что спорт попал в ту же ловушку, в которую попала любая другая трудовая сфера. С одной стороны, вы можете сказать, что когда женщина получает возможность работать, всё, она уже получила возможность реализовываться как профессионал. С другой стороны, в XIX веке на этом же строилась вот эта эксплуатация женщин и детей в фабричном труде. Вы ждали женщинам возможность работать? Что, казалось бы, может пойти не так? С другой стороны, вы дали им возможность работать к низкооплачиваемой рабочей силе, которой просто можно платить меньше. И вот в 20 веке спорт в эту ловушку тоже попадает. Довольно долго спортсмены-профессионалы не могли, если они хотели участвовать на Олимпийских играх и сохранить свой любительский статус, они не могли официально получать, например, деньги за выступление в определенной экипировке, поэтому им платили, как бы так сказать, разными тайными путями, в том числе пряча деньги, например, в туалетных бачках Олимпийской деревни. Без на таких прекрасных историй. И если мы посмотрим, например, на эту часть спорта, то мужчинам платили даже через туалетный бачок больше, чем женщинам. Женщине могли вообще не платить. Или это могла быть там разница между двумя долларами и двумя тысячами. Хотя мы в обоих случаях имеем дело с олимпийским чемпионом по спринту, например. Это в большом спорте. А что с массовым? Например, те же 70-е – это время беговой революции, когда весь, ну окей, западный мир решил начать бегать. Женщины ведь там оказались, прости за каламбур, даже впереди мужчин, нет? Мы снова как будто вернулись в 19 век, потому что довольно долго было непонятно людям, И была большая дискуссия с участием врачей, а безопасно ли это для женщин, как это повлияет на их менструальный цикл, а как это повлияет на их репродуктивную функцию. В общем, все та же проблема. Я помню одну историю, это было письмо женщины. Она, собственно, пишет, что вообще никто не понимал сначала, что она хочет бегать. Ни семья ее, ни соседи и считали какой-то чудачкой. А потом она выиграла, мне кажется, какой-то забег, и про нее написала местная газета. И тут внезапно для ее соседей все стало окей для семьи. То есть пришлось как бы, Шел конвенциональный успех, про тебя написала местные газеты. И уже сразу то, что делает э, твоя сестра, там, мама, жена, соседка, уже кажется сильно менее странным. Как мы говорили, чтобы женщина или любой другой человек начала чем-то заниматься, да, нужны три вещи. Во-первых, должна быть сама идея, что это можно делать, должна быть инфраструктура и должна быть общественная поддержка. Если женщина хочет играть в футбол, и в принципе у нее есть поле и мячик, и форма но никто вокруг нее не одобряет и даже противостоит, скорее всего, большого количества девочек, играющих в футбол, у вас не будет. Ну да, то есть опять конвенциональность и общественные нормы. Хорошо. С одной стороны, все эти предрассудки никуда не деваются. Многие из них мы видим даже сегодня. С другой стороны, я уверена, что изменения есть, в частности, в женском футболе. Самый свежий пример — француженка Стефани Фарапар, которая в этом году впервые стала главным арбитром матча на мужском чемпионате мира. Я хочу спросить Владимира Долгова-Рапопорта, который создал и тренирует женскую футбольную команду «Гелл Пауэр». Володя, правильно ли я понимаю, что и клубы, и вообще общество начинает относиться к женскому футболу по-настоящему серьезно? Ну, я болельщик «Челси», поэтому буду на примере «Челси» говорить. А вот есть футбольный клуб «Челси». Очень богатый клуб, очень успешный, выигравший Лигу чемпионов. Все, и английский чемпионат, все было здорово. И в какой-то момент стало понятно, что надо делать женскую команду. Было ли это из-за того, что это там, требование FIFA или федерации английской, или это опережение требования, потому что, понятное дело, что в какой-то момент такое требование появится. Но, тем не менее, женскую команду сделали. А дальше происходит смешная вещь. У тебя есть женская команда. Ты все равно тратишь на нее какие-то ресурсы. А где ты играешь? И какой-то результат показывает. И дальше, ну, раз уж ты все равно это все есть, то можно потратить чуть-чуть больше, а это все еще достаточно небольшие деньги по сравнению с мужским футболом, чтобы, например, что-нибудь выиграть. И дальше неожиданно выясняется, что футбольный клуб «Барселона», мужская команда, закончила сезон где-то на дне, а женская команда выиграла Лигу чемпионов. Футбольный клуб «Арсенал», мужская команда, не выигрывает ничего про это столько шуток и веселье, а женская команда берёт и выигрывает чемпионат, кубок, ещё что-то. И это способ, которым ты можешь в том числе спортивно себя реабилитировать, как клуб. Это раз. Два, ты вдруг замечаешь, что у этого могут быть болельщики. И что это может приносить деньги. И у этого растущий рынок, если ты начинаешь этим заниматься. И в этот момент это становится для тебя инвестицией, И очень логичный. Отлично. Но, тем не менее, и объективизация, и сексуализация никуда не делись. Или отменяется? До совсем недавнего времени считалось, что главным зрителем, главным платильщиком, главным потребителем рекламы является мужчина. Что, если мы вернемся на 50 лет назад, было правдой, потому что мужчины действительно зарабатывали, а женщины в основном нет. И в этом смысле, конечно же, женские соревнования должны были быть привлекательны с мужской точки зрения. Поэтому в теннисе юбки, поэтому женская футбольная форма – это всегда короткие шорты. При этом мужчины играют в длинных, а женщины играют в коротких. Ничем, кроме сексуализации, это, естественно, объяснить невозможно, хотя бренды там пытались как-то это объяснить, что так удобнее и все прочее, но нет. Это очевидно, что это речь про то, чтобы больше открытого, больше подчеркивать и так далее. И как только потребителям стала становиться женщина, и с точки зрения того, что появились покупательницы этой формы, и они захотели длинные шорты, и с точки зрения того, что зрители стали женщины, и женщины тоже стали задавать вопрос, почему они играют в таких коротких шортах, то тут же длина шорт изменилась. Прекрасная история произошла совсем недавно. Это команда Манчестер-Сити вместе с их спонсором Пумой. А у Манчестер Сити, у мужской команды, комплект голубая футболка, белый шорт. И такой же был у женской команды. И они объявили о том, что они отказываются от белых шорт, потому что это очень неудобно для игры во время месячных. И это было публичное заявление, и это очень круто. И потому что в целом бренд пошел на понимание, для клуба такого размера, как Манчестер сити для бренда такого размера, как Пума, такое заявление, это, конечно же, очень серьезное движение всей индустрии вперёд, потому что все остальные видят это и понимают, что месячные у женщин это нормально. Мы можем про это говорить, это не должно быть чем-то, о чём мы там, стесняемся сказать, или что является проблемой только для женщин. И это то, что происходит с футбольной формой и будет происходить дальше. Большая история про, например, спортивные лифчики. Потому что до недавнего времени они были очень плохие и очень неудобные. И год назад у «Адитаз» была огромная рекламная кампания, где они сфотографировали 50 женских бюстов разных форм и сделали из этого огромный, Баннер, который повесили в центре э, Берлина и еще в других городах со словами, что, ну, как бы, грудь разная, поэтому и топ должен быть разный. Ну, то есть комфорт женщины, занимающейся спортом, это вот вещь, которая сейчас только стала актуальной. А насколько для женщины сейчас футбол перспективен как профессия? Спорт высоких достижений вообще очень сложный карьерный путь, но когда мы говорим про теннис, где и женщины, и мужчины, добившись топовых результатов, получают действительно колоссальные деньги, на низких уровнях получают ну, какие-то нормальные деньги, на которые можно жить, то с футболом пока это история про то, что на топовом уровне ты будешь получать... Много в сравнении со мной и тобой, но как бы это смешные деньги по сравнению с топ-футболистами, мужчинами. А на низшем уровне ты будешь получать меньше, чем средняя заработная плата в регионе. То есть если мы говорим про Россию, например, то зарплата топ-футболисток – это 200-300 тысяч рублей сейчас. А средняя футболистка вот среднего уровня в средней команде получает десятки тысяч рублей. При этом как бы тот объем работы, который она выполнила для того, чтобы оказаться... Да, если бы она выполняла его в любой другой сфере, она бы получала гораздо больше. То же самое касается и Англии, где э, там топ-футболистки получают сотни тысяч э, евро, фунтов, не знаю, чего в год. Классные деньги, но опять же, что с чем мы сравниваем? Более того, есть много стран в Европе, где футболистки не получают ничего за свою игру, а в некоторых клубах даже доплачивают за возможность тренироваться. И мы говорим про профессиональные высшие лиги. Но при этом действительно девушка сейчас может пойти учиться на тренера, на менеджера, на спортивного менеджера. Это более того, если мы говорим про развитые страны, только приветствуется и, наоборот, всячески поощряется и субсидируется даже где-то. Дальше вопрос скорее не образования, а наличие вакансий. Это более сложный вопрос, И, конечно же, есть стеклянный потолок ведь того, что женщин, которые бы тренировали Мужскую профессиональную команду в футболе В мире единицы до сих пор В целом им приходится доказывать, что они То есть, если мне нужно прийти и доказать, что я не хуже То любой женщине, которая приходит работать тренером Мужской команды, нужно доказать, что она лучше Но это тоже вопрос немножко времени Абсолютно Тем более, что многие изменения мы видим уже сейчас Если говорить о России Появляются новые первенства Новые лиги о женском футболе все активнее пишут СМИ. И самый мой последний вопрос, он все про то же. Про место женщины вот в этой спортивной системе. Так же, как многие артисты живут концертами, для спортсменов важная часть доходов – это рекламные контракты. Особенно, если спортсмен заканчивает или прерывает карьеру, ему нужно на что-то жить и кормить семью. И тут мы возвращаемся к реплике Катерины Кулиничевой о том, что беременность для спортсменки с карьерной точки зрения – это большая проблема. Катя, можешь ли ты чуть подробнее об этом рассказать? До сих пор знаменитые спортсменки, такие как Элисон Феликс, рассказывают, как это сложно быть мамой и спортсменкой одновременно даже для человека в положении Элисон Феликс. Уже с огромным количеством медалей, уже с рекламными контрактами, большое-большое количество публичности, и понятно, что ее возможность получить какую-то помощь сильно больше, чем у начинающих спортсменок, например. Собственно, Элисон Феликс была той женщиной, которая привлекла внимание к рекламным контрактам женщин. Оказалось, что если ты беременна и потом в отпуске по уходу за ребенком, все это время ты не получаешь денег, потому что довольно многие рекламные контракты устроены таким образом, что ты получаешь выплаты только пока ты активно участвуешь в соревнованиях. Это переросло в довольно громкий публичный скандал, и теперь контракты устроены по-другому у многих брендов. Теперь, в частности, Nike, если я правильно помню, они согласились продолжать выплаты я не уверена, что в стопроцентном размере, но, тем не менее, до определенной недели и, по-моему, какое-то количество еще после родов. Но это до сих пор большая нерешенная проблема, и, собственно, до сих пор одним из главных методов решения этой проблемы оказывается публичный скандал. Я хочу закончить наш подкаст открытым вопросом. Он звучал у нас на протяжении всех четырех эпизодов. Каково место женщины в спорте и в нашем обществе? Мы проследили эту историю почти с начала европейской цивилизации до сегодняшнего дня. Обсудили много удивительных, героических примеров и массу больших и неприятных проблем. И это очень важно, и я уверена, нужно. Спасибо, что слушали нас. Это был подкаст Неслаб, который Арзамас подготовил при поддержке Российского футбольного союза. Меня зовут Юлия Варшавская, и я благодарю своих сегодняшних собеседников. Ольгу Вайнштейн, Екатерина Кулиничева и Владимира Долгова Рапопорта. Вместе со мной над этим подкастом работали редактор Вячеслав Рогожников, звукорежиссер Алексей Воробьев, фактчекер Алексей Бороненко, расшифровщик Кирилл Гликман, фоторедактор Наталья Шлиховая и выпускающий редактор Екатерина Тарасова. Мы благодарим за помощь в подготовке подкаста Дмитрия Голубовского.